Кентен Все было готово. Теперь Кентен не волновался, что он может не успеть помочь Виктору. Даже если его убьют, мальчик получит всю необходимую информацию и сможет справиться с пожирателями. А еще он получит ключ. Ключ к тому, как изгнать захватчиков из своего мира и получить доступ к мировому источнику малого мира мастера Лусио. Он сделает своего ученика сильнейшим звездным владыкой в мироздании. Только другой обладатель идеального божественного тела мог вместить в себе такую мощь. Это гарантированно не позволит Виктору ступить на темный путь. Для чего? Он и так станет самым могущественным мастером в мироздании. Уже сейчас мальчик начал активно действовать, чтобы избавиться от пожирателей. Хоть до Кентена и доходили лишь крохи информации, но даже по этим крохам можно было понять, что дела у вторженцев идут не лучшим образом. Они уже потеряли двоих членов отряда, а сами не сделали ни одного хода. И все это на фоне того, что где-то в этом мире скрывается Сантер, способный нанести удар в любой момент. Пожиратели слишком недооценили мощь мирового источника Земли. Мейра, спрятанного в запретной зоне. Они тупо не могли приступить к поглощению его силы. Без подготовки это было слишком рискованно, а подготовиться они точно не успевали. Кентен прекрасно знает, сколько времени необходимо, чтобы подготовиться к поглощению куда более слабого источника. На это могли уйти годы. А пожиратели в мире Виктора находятся совсем ничего. Пусть их будет даже сотня, они точно не успеют все подготовить за это время. Господин Драгнан приказал привести тебя к нему, вдруг произнес один из безмолвных охранников Кентена. В таком случае веди. Посмотрим, что понадобилось этому идиоту Драгнану. Охранник больше ничего не ответил, лишь указал Кентену на уже подготовленную машину. Внутри машины сидела Гвидия, что очень удивило Кентена. Ближайшая соратница Драгнана, которая никогда не отходила от него ни на шаг. И вдруг... Решила встретиться с Кентеном без главы пожирателей? «Я хочу предложить тебе сотрудничество, Кентен», произнесла женщина, когда машина медленно покатилась вперед.